Глава 9. Возвращение. Орлеанское чудо? Целью Бетфорда был Орлеан, расположенный в семи милях южнее Парижа и немного севернее изгиба реки Луары. Орлеан был северным бастионом французского национализма на юге и большим городом, который остался верным Карлу VII. Если бы он пал, то сомнительно, что после этого Карл VII мог бы удержать южную линию, и тогда способность какого-либо организованного сопротивления Англии становилась бы невозможной. Англия начала проводить свою кампанию на юге в 1427 году осадой города Монтаржи, находящегося в четырех милях восточнее Орлеана. Карл VII узнал об опасности и предпринял отчаянную попытку организовать снятие осады. Франция не смела вмешиваться в английскую осаду со времен Генриха V, высадившегося во Франции 12 лет назад. Теперь все же Франция была вынуждена осторожно идти на конфронтацию с Англией. Армией помощи командовал Жан-граф Дюнуа. Он был незаконно рожденным сыном Людовика Орлеанского, который убил Иоанна Бесстрашного, в результате чего началась гражданская война. Следовательно, он приходился неполнокровным братом Карлу Орлеанскому, сражавшемуся при Азенкуре и первым кузеном Карлу VII. Иногда его называли Орлеанским бастардом. В то время ему исполнилось 24 года, и он был новым лидером националистов во Франции. Были и другие, считавшие Карла VII слабым человеком, они признали его правоту, и в будущем он получил имя Карл Хорошослужащий. Под руководством Орлеанского бастарда Франция получила хорошо воспитанную армию, такую, что Англия была вынуждена принудительно вернуть некоторые завоевания. Под двойной атакой англичане отступили, потеряв при этом около 15 тысяч убитыми и пленными. Но это не было той решающей победой, которая требовалась Франции, так как в нее были вовлечены лишь незначительные силы англичан. Наступление Бетфорда не было остановлено. Однако любая победа Франции над Англией, одержанной при любых обстоятельствах, была необходима для повышения морали французов. Бастард был героем дня. В 1428 году подкрепление из тысяч английских солдат под командованием Томаса, графа Солсбери, высадилось в Кале и выдвинулось на юг, чтобы присоединиться к тысячам ветеранов Бетфорда, подготовленных для наступления. 12 октября 1428 года войска под командованием Солсбери Начали устанавливать осадную линию возле Орлеана. Вместе с Солсбери был Джон Телбот, английский воин, которого в последующие годы Англия боготворила, причем отнюдь не за его умственные способности. Джон, VII лорд Телбот, позднее первый граф Шрусбери и Уотерфорд (1388–1453), один из самых выдающихся английских полководцев своего времени. Староживой пес Англии. Телбот сражался в Уэльсе и Ирландии вместе с Генрихом V, участвовал в первой экспедиции во Франции, хотя и не был при Азенкуре, несомненно к его глубокому сожалению. Он был во Франции в 1419 году и даже после смерти Генриха V сражался вместе с английской армией. Он победил более чем в 40 стычках и битвах и действительно ему сопутствовала удача с которой он казался непобедимым. Несмотря на число английских копий и луков вокруг стен и присутствие Телбота, его прозвали английским Ахиллесом, жители Орлеана подготовились к осаде, выжгли окрестности, чтобы лишить англичан крова. Солдат в городе было немного, но все жители встали на стены под руководством тех людей, которые защищали Гарфлёр от Генриха V и на 30 лет были заключены в тюрьму для его спокойствия. Англичане имели артиллерию как часть вооружения армии. Конструктивно орудия претерпели изменения и теперь могли стать главной силой нападения. Они все еще не были достаточно эффективны, чтобы пробить городские стены, но могли с большим эффектом использоваться против солдат. Однако англичане никогда не имели у Орлеана достаточно войск, чтобы полностью окружить город, поэтому у французов всегда оставалась возможность для введения в город подкрепления и поставок продовольствия. Это было существенным недостатком в английском наступлении. Спустя всего две недели после начала осады, 27 октября 1428 года, в город было доставлено орудие, которое выпустило ядро, ударило графа Солсбери в лицо и сильно его ранило. Его унесло вниз по течению, где он и скончался, 3 ноября. Легенда гласит, что ядро выпустил молодой сын стрелка в то время, когда сам стрелок завтракал. Через день после того, как был ранен граф Солсбери, орлеанский бастард во главе нескольких сотен бойцов проскользнул в город. Другие французские солдаты подходили постепенно небольшими группами. Мораль англичан сильно упала со смертью графа Солсбери, но командование принял Уильям де ля Поль, Граф Саффолк, который незамедлительно заставил английские войска работать, отстраивает цепь укрепленных постов вокруг города. Англичане держали осаду месяц за месяцем, и ситуация в городе стала медленно ухудшаться. Но и силы осаждающих также несли потери. Обеим сторонам были крайне необходимы поставки, поскольку зима свирепствовала, и французы стали предпринимать крайние усилия для доставки припасов в город и для воспрепятствования поставкам англичан. 12 февраля 1429 года, когда заканчивался четвертый месяц осады, колонна французов попыталась перехватить обоз, высылаемый англичанам из Парижа. Груз состоял из большого количества сушеных сельдей, поскольку наступил пост и рыба была востребована. Группа повозок снабжения находилась под командованием сэра Джона Фастолфа, который хорошо сражался при Азенкуре и в Нормандии. Джон Фастолф. Родился в Восточной Англии. Его отец был моряком. В 1401 году Джон отправился в Ирландию в свите Томаса Плантагенета, позднее герцога Кларенса, назначенного тогда наместником острова. В 1412 году сэр Джон последовал за Кларенсом во Францию. В следующем году он стал капитаном Вьера, Гасконь. Сопровождал Генриха V в походе 1415 года и был назначен заместителем Томаса Бафора капитана Гарфлера. Со временем Фастолф поднимался по служебной лестнице, был назначен канитаблем Бордо, а потом и наместником короля в Гиене. В 1419 году он был посвящен в рыцари. Как только Фастолф узнал о приближении французов, он принял энергичные меры для защиты выстроил свои фургоны в линию, которая служила импровизированным укреплением, под прикрытием этих повозок разместил своих английских лучников на одном фланге и парижских арбалетчиков, парижане все еще были горячими сторонниками бургиньонов, на другом. Французы сражались хорошо, но их было немного, и они ничего не могли сделать против защищенных повозками лучников, и англичане снова одержали победу. Сушеная сельдь усыпала все поле боя так, что битва стала известна как сельдевое сражение. Французская армия была приведена в уныние этим отпором, потому что это казалось еще одной победой в бесконечной веренице побед, одержанных англичанами. Им казалось бесполезным бороться вообще, и войска поспешно уходили обратно. Никаких других подкреплений с намерением навязать англичанам сражение не посылали. Орлиан был предоставлен своей судьбе, и по прошествии еще двух месяцев казалось, что Орлеан непременно падет и что бастард, вне зависимости от его решений и способностей, вынужден будет сдаться. И затем случилось очень странное событие, одно из самых странных в истории, которое было бы высмеяно как нечто невероятное, если бы такой сюжет появился в работе билетриста. На сцене появилась крестьянская девушка. Звали ее Жанна Д'Арк. Она родилась приблизительно в 1412 году в деревне Дом Реми у восточной границы Франции в 160 милях к востоку от Парижа. По условиям договоров Труа, дом Реми оказалась в той части Франции, которая была передана во власть английского короля. Жанна Д'Арк никогда не была известна под этим именем. Ее фамилия писалась с орфографическими ошибками, как Дарк, поэтому оказалось, будто она имела дворянское происхождение, хотя нет никакого места под названием Арк, из которого она могла бы приехать или каким могла бы владеть. В юные годы у нее случались видения, она слышала голоса, которые обращались к ней с просьбой спасти Францию. В 1429 году эти видения и голоса наконец пробудили ее к действию. Карл VII все еще не короновался в Реймсе, хотя прошло уже шесть лет со смерти его отца. К тому же осада Орлеана могла закончиться еще одной победой англичан, уже окончательной. Жанне казалось, что ее миссия должна была начаться немедленно, что она должна снять осаду и короновать Карла. В январе 1429 года Жанна уехала в вакулер за 12 миль к северу от Дом где находился укрепленный пункт, удерживаемый сторонниками Карла VII. Его капитан был сильно впечатлен ею, или, возможно, хотел побыстрее избавиться от нее, и отправил ее к Карлу VII с эскортом из шести человек. Карл VII находился в то время в Шиноне, в 90 милях к юго-западу от Орлеана и в 270 милях от Дом Рэми. Жанна должна была пересечь контролируемую англичанами территорию, чтобы достичь Шинона, и она переоделась в мужское платье, чтобы избежать неприятностей, которые угрожали молодой девушке при встрече с солдатами. Она прибыла в Шинон 24 февраля 1429 года, две недели спустя после того, как Сельдевое сражение положило конец попыткам французов сделать что-нибудь для осажденного Орлеана. Это был суеверный век, когда девушка объявила себя избранной, посланной Богом, Ей могли поверить, но могли и принять запасную ведьму, посланную дьяволом для того, чтобы заманить в ловушку мужчин. Нелегко было сразу сказать, какой из вариантов верный. Карл VII, конечно, принял Жанну, и в течение трех недель ее расспрашивали ученые-богословы, чтобы определить, имела ли она сущность божественную или дьявольскую. Вполне вероятно, что некоторые из мирян, приближенные Карлу, действительно не интересовались, кем она была, И не верили, что она избрана. Они пытались понять, будет ли она принята солдатами или нет. Если французы и даже больше англичане могли бы быть уверены, что Бог борется на стороне французов, то это заметно повлияло бы на мораль обеих сторон. Принятое решение состояло теологически в том, что Жанну послал Бог, и, политически, что это утверждение будет принято, поэтому ее послали Корлиану С эскортом приблизительно в три тысячи солдат под руководством Жана герцога Лансонского, который руководил французскими войсками в проигранной битве при Вернейле, в результате чего он некоторое время пробыл в плену. 29 апреля 1429 года Жанна и ее эскорт проскользнули в город. Важно отметить, что к тому моменту обороняющиеся в пределах города обладали весьма существенной численностью и фактически превосходили тонкую линию осаждающих англичан. Выйти и дать сражение французам мешала не нехватка средств, а нехватка желания. Французы были просто неспособны предположить, что они могут победить. К тому же англичане понесли значительные потери в ходе полугодовой осады, и их удерживало только сознание того, что они просто не способны проиграть. Только вопрос морали, как мы видим, держал ситуацию в том виде, который противоречил всей военной тактике. Едва появились новости, что избранная дева пришла на помощь французам, ситуация изменилась внезапно и драматично, и то, что за этим последовало, стало практически неизбежным. Скорее всего, орлеанский бастард рассчитывал на эффект, который произведет появление Жанны на сознании обеих сторон, и не позднее недели после ее прибытия, 4 мая, он начал атаку на укрепленные посты. Выстроены англичанами у восточных подходов к городу. Он даже не потрудился сказать ей об этом. Однако в начале сражения Жанна поспешила к восточным стенам. Французские солдаты, вдохновленные ее присутствием, сражались более смело, а англичане отступали. Первый признак победы французов привел в движение порочный круг для англичан. Если французы продвинулись дальше, чем они надеялись, то это был признак того, что Жанна, посланная небесами или адом, неважно, оказала удивительную помощь французам, и никто не мог этого отрицать. Англичане отступали и были готовы к дальнейшему отступлению. Когда в Жанну попали стрелой, англичане возрадовались, но рана оказалась поверхностной, и когда воительница снова появилась на зубчатых стенах, было легко подумать, что она неуязвима. И англичане с готовностью отступали. К 8 мая англичане сняли осаду, бросая все свои форты, артиллерию, мертвых и раненых. Они сделали это со всей поспешностью, чтобы выйти из досягаемости влияния Жанны. Орлеан стал Сталинградом Столетней войны. Осада Орлеана была высшей точкой английского вторжения во Францию. Миф об английской непобедимости был уничтожен, яркий свет затмил Азенкур. И с этого момента начался упадок английского влияния.